Олесь Бузина. Утешение историей. Возвращение погон. По странному стечению обстоятельств Сталин вернул погоны на Рождество 1943 года, 6 января. Главный символ Белой Армии неожиданно покраснел. Существует мнение, что решение ввести в Красной армии погоны подсказал Сталину случай из боевой молодости времен Гражданской войны. Весной 1918 года будущий вождь и учитель был назначен в Царицын на должность чрезвычайного комиссара по отгрузке хлеба в Москву. Там он встретил странного красного генерала Андрея Евгеньевича Снесарева. По логике, никаких красных генералов в 1918 году быть не могло. Если генерал, значит враг, контра. Но жизнь нелогична. Поэтому бывший генерал-лейтенант царской армии Андрей Снесарев, а теперь руководитель Северокавказского окружного комиссариата по военным делам, разгуливал в фуражке с красной звездой, аксельбантах генерального штаба, и серебряных погонах с тремя золотыми звездочками, полагавшимися ему по дореволюционной форме. — А вы не боитесь, что товарищи перепутают вас издали с белым и просто шлепнут? — якобы спросил Сталин. — Война вообще дело опасное для жизни, — ответил Снесарев. — А генерал-лейтенантского чина меня никто не лишал, и скрывать его я не считаю нужным. Генеральская прямота Сталину понравилась. И хотя впоследствии они поссорились, и Троцкому пришлось отозвать Сталина в Москву, а Снесарева в Смоленск, но Царицын от войск наступавшего белого казачьего генерала Краснова эта парочка все-таки удержала. Снесарев стал начальником Академии Генштаба. Сталин, как известно, вождем советского народа. В 1942 году ситуация повторилась. На бывший царицын, называвшийся уже Сталинградом, пер немец. Приказ номер 227, ни шагу назад, был уже отдан, заградотряды созданы. И тогда к кнуту товарищ Сталин решил добавить пряник, погоны, уничтоженные советской властью после Октябрьской революции. Он вспомнил, как выглядел Снесарев в лихие царицынские дни. и подумал, что красную звезду вполне можно объединить, если не с двуглавым орлом, то с галунными погонами, олицетворявшими в пору его молодости высокое звание русского офицера. Так, 6 января 1943 года появился указ Президиума Верховного Совета СССР о введении погон для личного состава Красной Армии, объявленный приказом Народного комиссариата обороны номер 24 от 10 января. С этого момента красный офицер стал невероятно похож на белого. Можно сказать, скрытая гражданская идеологическая война наконец-то закончилась. Однако, несмотря на сталинские сантименты, подготовка к введению погон началась еще в середине 30-х годов. Форма Красной армии была скромной, Бывшим царским офицером, служившим в ней, она, по-видимому, не нравилась. К примеру, Михаил Тухачевский, когда-то подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка, ставший волею судьбы одним из первых советских маршалов, еще в 1936 году поднимал вопрос на одном из совещаний о возвращении погон. Тогда Сталин резко выступил против такой инициативы. Не потому, что она ему не нравилась. а потому что исходило от политического врага, которого Иосиф Виссарионович подозревал в организации военного заговора против себя. Через год Тухачевского расстреляли как врага народа. Поносить погоны снова ему не посчастливилось. А 22 марта 1940 года в проекте «Положение о прохождении службы в Красной Армии», разработанном Наркоматом обороны, Впервые официально появилось предложение о введении знаков различия в виде продольных наплечников из ткани с поперечными полосками и звездочками для развлечения званий. Осенью 1941 года, когда в Красной Армии появились первые гвардейские части, возникла идея ввести для них особую форму. Снова всплыла мысль о погонах, но до реализации ее дело так и не дошло. В первомайском приказе Наркома обороны в 1942 году впервые после долгого забвения появилось контрреволюционное слово «офицер». До этого начальствующий состав Красной Армии назывался просто «командирами», а 9 октября того же года Президиум Верховного Совета СССР упразднил военных комиссаров и ввел в армии единоначалие. Практика, существовавшая со времен Гражданской, военспец и присматривавший за ним от партии комиссар, кануло в прошлое. В общем, идея о погонивании армии назревала. Тем более, что еще в мае 1942-го ее одобрило Главное политическое управление РККА. Окончательно этот проект был разработан к осени и 23 октября был утвержден Политбюро ЦК ВКПБ. Все это показывает, что ничто не делается в государстве по мановению руки, даже такой, как сталинская. Всё проходит утряску, согласование перед тем, как приобрести вид выверенного окончательного документа. Попали в точку. Остается вопрос, если введение погон было утверждено Политбюро еще в середине осени 1942-го, почему указ Президиума Верховного Совета был подписан почти через два месяца, 6 января. Думается, Сталин и тогдашнее руководство Советского Союза ждало большой победы на фронте. Символом ее должны были стать погоны, постоянным напоминанием на плечах каждого солдата и офицера. В октябре 1942 немецкая армия успешно наступала на Сталинград. Как раз с 13 по 26 октября части генерала Паулюса прорвались в самый центр города, прижав остатки 62-й армии генерала Чуйкова к Волге. Волга пылала в прямом смысле слова. Это горела нефть, растекшаяся из разбомбленных нефтехранилищ. Где-то там зенитчиком, прикрывая переправу через реку, сражался и дед автора этих строк. Судьба Великой Битвы, да и всей нашей цивилизации, висела на волоске. Да погон ли тут было? А к Новому году Паулюс уже надежно сидел в окружении. Никаких сомнений о его дальнейшей судьбе не оставалось. Момент для введения погон как раз назрел. И последнее, на что исследователи в советские времена не осмеливались обращать внимание, а сегодня не обращают просто по недомыслию. С 6 на 7 января наступало Рождество. Не думаю, что это было случайное совпадение. Бывший семинарист Джугашвили в официально-атеистической стране словно просил помощи у Бога. Это была война отечественная, священная. Те, кто понимает, все заметили. Погоны упали свыше, как Божья благодать, а звезды на них напомнили о Вифлеемской звезде. И даже если это просто совпадение, то, согласитесь, какое-то уж слишком закономерное, служащее доказательством проведения. Обычно говорят, что Сталин вернул погоны. На самом деле он их ввел. До этого дня погоны, как знаки различия в Красной Армии, никогда не существовали. Их никто не носил, если не считать генерала Снесарева. Большевики всегда пытались до этого момента отмежеваться от старого царского режима. Они настаивали, что подлинная история началась в 1917 году. Жест Сталина был зримым возвращением к дореволюционному прошлому, к большой имперской форме. Хорошо забытое старое. Но оказалось, что прерванную традицию не так-то просто восстановить – По всему Союзу разыскивали старых мастеров, ткавших когда-то галунные ленты, искали станки, возрождали технологии. Перейти на погоны, согласно приказу, требовалось с 1 по 15 февраля, за полмесяца. Но даже на Курской дуге в июле 1943 некоторые летчики и танкисты, как показывают фотографии, носили не погоны, а старые петлицы. а большая часть пехоты надела погоны на гимнастерке с отложным воротником, а не со стойкой. Только когда запасы старого обмундирования вышли, Красная Армия полностью перешла на новую форму одежды. Попадаются снимки, где одни солдаты и офицеры еще с петлицами, а другие уже с погонами. Одни из самых известных из них – Фотография 1943 года будущего писателя Александра Солженицына и его друга Николая Виткевича. На Виткевиче уже погоны, на Солженицыне еще петлицы с двумя кубиками и артиллерийскими пушками. Кстати, молодому Солженицыну возвращение погон не понравилось. Он видел в этом отступление от революционных традиций. Кто бы подумал, что из этого молодого человека, еще недавно писавшего роман «Люби революцию», получится главный критик советского режима, автор «Красного колеса». А тогда Солженицына возмущали погоны, как и роспуск Сталиным Коминтерна, который произойдет в мае, событие, говорившее, что на мировой революции в прямом и переносном смысле поставлен крест. В строгом смысле слова сталинские погоны не были копией царских. Несколько другое плетение Галуна, чуть более грубая работа. Другая система обозначения званий. Да и звания другие. Вместо подпоручика – лейтенант. Вместо штабс-капитана – капитан. Вместо капитана – майор. Вместо фельдмаршала – маршал Советского Союза. На царских погонах звания обозначались только маленькими звездочками. Сталин ввел большие звезды для старших офицеров, начиная от майора и генералов. Чин фельдмаршала до революции обозначался двумя скрещенными жезлами на галунном зигзаге. Звания маршала Советского Союза символизировали «Большая звезда» и «Герб СССР». Дореволюционных офицеров часто называли «золотопогонниками». Это не совсем так. Значительная часть из них была в строгом смысле «серебрянопогонниками». Золотые погоны носили пехота и артиллерия, а казаков, военных инженеров... жандармов, офицеров генерального штаба и значительную часть регулярной кавалерии отличали по серебряным погонам. На серебряных погонах звания обозначались золотыми звездочками, на золотых – серебряными. Куда разнообразнее был и набор цветов просветов и выпушек. Как говорят некоторые непосвященные, что такое просвет и выпушка – дело темное, без 100 грамм не разобраться. А ведь все это проще простого – Выпушка – это суконный кант по краю погона. Просвет – продольная полоска ткани, разделяющая погон на две или три части. У младших офицеров один просвет, у старших – два. Правда, до революции младшие назывались на немецкий манер «обер-офицерами», а старшие – «штаб-офицерами». При Сталине цвета выпушек и просветов стали обозначать рода войск. Малиновые – пехоту, синее кавалерию. Черные – артиллерию и танковые войска, голубые – авиацию. При царе цветовая гамма на погонах строилась совсем по другой системе. К примеру, стрелки носили малиновые выпушки, а обычные пехотинцы – красные и синие. Царская пехотная дивизия делилась не на три, как советская, а на четыре полка. Первые два полка каждой дивизии имели красные выпушки, а третий и четвертый – синие. В погонах же многочисленных кавалерийских полков царило такое разнообразие, что без специальных таблиц все их запомнить невозможно. Можно сказать, что советская система была менее нарядна, но более рациональна и удобна. Даже размер звездочек она поделила на три категории. Лейтенантские и капитанские были размером в 13 мм. У майоров, подполковников и полковников 20 миллиметровые, а у генералов 22 миллиметровые. В общем, каждому по важности. Генерал Снесарев, чья упорная привязанность к погонам в 1918-м подсказала Сталину вернуть их в 1943 прожил жизнь удивительную и, как для тех опасных времен, долгую — целых 72 года. Было в его судьбе все — и войны, и научные труды, и приговор к расстрелу. Родился Снесарев в семье священника. Перед тем, как податься в армию, закончил физико-математический факультет Московского университета, потом военное училище, академия генштаба и служба на самых разных должностях по всей Российской империи. Одно время он был даже начальником помирского отряда пограничной стражи. Последняя должность в старой армии – командир 9-го корпуса. В генерал-лейтенанты Снесарева произвели буквально за несколько дней до Октябрьского переворота, так что с погонами ему расставаться особенно не хотелось. Столько служил и на тебе, пришли какие-то товарищи и требуют «снимай». Да и вообще, Снесарев относился к породе армейских щеголей. Во время Первой мировой войны он любил носить неуставной мундир, а не предусмотренный никакими приказами френч, распространившийся среди русских офицеров в подражание британской армии. Носили его обычно те, кто хотел выделиться, подчеркнуть свою непохожесть на серую армейскую массу. Революцию Снесарев принял достаточно легко. Как человек образованный, он знал, что в перегибах ее не было ничего особенного – Точно такой же была по кровавому размаху и французская революция с ее гильотиной. Пока новой власти были нужны военспецы, Снесарев ей служил. В 1930 памятном волной репрессий против бывших царских офицеров, был обвинен в принадлежности к тайной организации и приговорен к расстрелу. Смертную казнь на 10 лет лагерей ему заменил лично Сталин. Но отсидел генерал только четыре. В 1934-м его выпустили по причине слабого здоровья. Еще три года генерал доживал на воле и умер в 1937-м, в самый разгар Ежовщины. Как ни странно, просто от старости. Считается одним из основоположников русской школы геополитики, крупным востоковедом и военным разведчиком. А в истории остался только как чудаковатый красный генерал с белогвардейскими погонами. Вот как бывает. Один пиар-ход обеспечивает место в вечности надежнее самой беспорочной службы. А с возвращением погон получилась настоящая рождественская сказка. Мучили офицеров, мучили, искореняли как класс, лишали форменных признаков, а потом вернулось все на круги своя. Как раз на Рождество, переломного 1943 года. 17 августа 2013 года.